Конечно, эта политика невмешательства лица была весьма относительной. Лицо желало и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Оно совершенно правильно рассудило, что своим вмешательством оно бы только взяло на себя ответственность за решения, которые могли бы скомпрометировать его. Несомненно, лицо умнее и дальновиднее крайнего крыла ползущего у ног его. Приказать же просто создать орган такого-то и такого-то чекана значило бы сразу разоблачить всю эту комедию общественности. Поэтому и была принята благоразумная линия воздержания с присовокуплением «Если орган будет, то не при мне, а подо мною». Но этого как раз не могли принять левые съезда, прошедшие в прошлом школу независимого общественного действия и противодействия лицам, вождям, начальству — И так далее. Они совершенно правильно сообразили, что если орган создастся, то во всю шире своей физической идейной корпулянции усядутся там Марковы, а всех этих услужающих либералов, хотя и вдохновенных пиитов и элоквентов, его императорского высочества выставят за дверь. И, понимая это, либералы стали орган срывать и, зная магическую силу воли лица, стали этой воли съезд шантажировать. Приезжали от лица пифии и рекли, что то непонятное по непонятности своей пыл правых осаживающий. В конце концов все запуталось в собственных хитростях и контрхитростях, и последние часы съезда являли собою картину столпотворения Вавилонского со смешением языков, с неудобопечатаемыми выпадами, с взаимной перебранкой и обвинениями, и с горестно поднятыми к небесам руками, по что, по что, сие Господи! Орган провалился. Строительное значение объединения вокруг Е и В обнаружилось с наглядностью, не оставляющей желать ничего лучше. Не дать себе какую-либо программу, Этот съезд оказался неспособным дать себе и какое-нибудь организационно длительное увенчание, ни души и ни тела не создал, не оставил после себя этот съезд. И в этом его большое историческое значение. В форме наглядной и для демократии утешительной, он показал, что для русского демократического развития с этой стороны серьезной опасности нет. Уже на самом съезде В последние его моменты обнаружились морально-политическое крушение и психологическая раздавленность наиболее горячо в великое значение съезда веривших. «С чем мы придем к нашим избирателям?» — в отчаянии, — вопрошали представители Югославии числа молодых. — Что остается от съезда, кроме программных деклараций и ворохов бумаги? — спрашивал под шумные аплодисменты части и собрания представитель группы национальной молодежи. — Что реального съездал тем, кто, работая на шахтах и заводах, слал вам последнюю лепту из своих скудных заработков? Вы обманули их надежды? но возвращаемся в Югославию с определенным девизом Бог и вождь, но не вы, говорил некто от имени молодежи. Подобные речи произносились на самом заседании съезда, а в кулуарах волна негодующего разочарования была еще выше. На докладе Милюкова о зарубежном съезде один из защитников его мог найти только одно утешение, хоть и по четвертому разряду, но все же съезд похоронили на кладбище, а не за оградой, как самоубийцы. Нет никакого сомнения. Съезд оказал огромную услугу делу разложения зарубежной реакции и тем самым делу консолидации зарубежной русской демократии. В эмиграции пребывают компактные массы людей, в душах которых еще густо клубятся кровавые испарения войны, внешней и внутренней. Они потеряли все — родину, свое социальное и общественное положение, свою иерархическую гордыню. Они в значительной части находятся в мучительно-материальном положении, испытывают острую нужду и закоплены тяжким трудом. И вот к этим измученным, запутавшимся людям приходят вожди и говорят им, что есть вождь, что он мудрейший, что он знает времена и сроки, что ему готовы помочь державы, что вот-вот пробьет час возмездия, когда жизнь темна и безотрадна. Тогда невозможно противостоять этим сладким соблазнам иллюзии, и хочется верить, что он реальность. Тут действует еще один серьезный социально-психологический фактор. С этими трогательными речами, с этим неподдельным румянцем реакционный хлонит подходит к пришибленной массе бывших прапорщиков и офицеров, бывшие военные и гражданские тузы старой России которые в эмиграции материально сильно истрепались и в этом отношении стали более демократичными. Протертый пиджак, несомненно, демократичнее шитого золотом мундира. И когда масса военной молодежи сталкивается с этими тузами уже не на почве рыкающей команды прошлого, а на почве агиционной чувствительности и ласковости, то это на нее действует прельстительным чувством какого-то применяющего равенства. За этими тузами шли, когда они командовали Ать-два. Трудно не пойти за ними, когда они говорят совсем по-человечески «Будьте настолько добры!» Крикните его императорскому высочеству «Ура!» Здесь есть элемент какого-то социально-иерархического искупления, и оно притягивает, прельщает. «Ура!» — кричат охотно и жертвенно. И в самом крике этом находят выход из тьмы, и тоски своего эмигрантского прозябания. Это духовное рабство может продолжаться очень долго, но все-таки только до тех пор, пока эти тузы себя не разоблачают. А на этом съезде они себя разоблачили, разоблачили свою политическую и организационную пустоту. Как и говорил на заключительном заседании лидер убитой молодежи, стало ясно, что короли голыми ходят. Судьба жестоко посмеялась над... Инициаторами и устроителями съезда, созванный для того, чтобы отлить в программные и организационные формы правую мечту, съезд нанес этой мечте сокрушительный удар в сердцах правой молодежи, возлагавшей такие большие надежды на своих лидеров, ибо мечта эта связывалась именно с этими людьми так прискорбно оскандалившимися на съезде, ибо в этих людях, истомленные черными днями своей юдоли и мечтами своих иллюзий, правая молодежь видела по руку наступление дня грядущего, возвращение на родину сулящего. И если уже на самом съезде люди кричали в безысходной тоске своей, нас обманули, то нет никакого сомнения, что в течение времени Процесс духовного разрыва правых эмигрантских низов с правыми эмигрантскими верхами пойдет вперед значительно быстрее. Лицо проявило достаточно тактической сметливости, когда старалось держаться на некотором величественном возвышении августейшего нейтралитета, мудро взирая, как то сей, то он набуднется. Лицо предпочло, чтобы грандиозный Бломалж зарубежного съезда пал всей своей тяжестью на его без лести преданных слуг, а не на их хозяина. История когда-нибудь раскроет истинное отношение между хозяином и работниками, но пока что люди, жарко в съезд верившие и горько в нем разочаровавшиеся, могут еще утешиться тем, что у них еще остаются Бог и вождь. Нет сомнения, что со временем вторая часть этой формулы испарится без остатка. Потому что вождь без водимых, без дворни, без армии, походов, вождь со скомпрометированными трубодурами и пажами становится политической и логической бессмыслицей. История всех монархических систем показывает, что в душах подданных монархии умирает не потому, что монарх плох, а потому, что плохи его ближайшие слуги. Безмарковых, Скоржинских, Треповых, и прочих героев зарубежного съезда, нет ничего царского в великом князе Николая Николаевича без ступени к трону, нет самого трона. И если лицу удалось как-то бочком выйти из пренеприятной истории на съезде, то этим он спас себя, если спас только как честный человек, но совсем не как лицо, вождь и тому подобное. Бламанж съезда был и бламанжем искусственно созданного вокруг лица Ореола. Провалившись, съезд вместе с собой провалил и всю эту мистификацию с вождем. Поэтому те, которые испытывают сейчас горькое разочарование в съезде, неизбежно еще переживут в своем сознании, в своей душе кризис идеи вождя, одно потянет за собой другое, и зарубежный съезд воистину достоин признательности всех демократических элементов русской эмиграции. Тем не менее, это не освобождает нас от обязанности дать отдельную оценку той его части, которая на нем играла роль левой. Эта левая рекрутировалась преимущественно из тех элементов, которые пять лет тому назад в том же отеле «Можестик» соорудили национальный комитет. Если сравнить тот съезд с этим, то нужно сразу сказать, что тот был гораздо культурнее, организационно более прочным и эстетически гораздо более приемлемым. Сравнение этих двух съездов обнаруживает роковой закон в развитии правой эмиграционной общественности. Она рождается духовно, морально и организационно. За пять лет от комбинации Струве, Бурцев, Карташов правая часть эмиграции докатилась до комбинации Струве, Марков, Трепов. Стоит назвать эти две тройки имен, чтобы достаточно наглядно вырисовалась эволюция правого и умеренно правого зарубежья. Первая тройка обречена была на то, чтобы уступить место второй тройки. Роковой фигурой всех этих попыток консолидации умеренно правых течений является Струве. Известна легкость, с какой этот человек когда под ним кончается одна лошадь, с хвоста он и перескальзывает на голову ниже следующей, чтобы затем очтиться на хвосте этой последней. С национальным комитетом, с Бурцевым и Карташовым он славил Врангеля, с Марковым и Крупенским он славит теперь Николая Николаевича, и каждый раз он служит своим велиречием своими софистическими способностями все менее и менее почтенной компании. А на вчерашних своих друзей смотрит свысока в раздраженной гордыне своей идеологической акробатики. что за медведи неповоротливый? При этом неизбежная претензия, каждый лагерь, к которому он пристал обязательно облагородить, облагораживал русский марксизм, русский либерализм, даже русский антисемитизм, а теперь облагораживает русское черносотенство. В кулуарах съезда и в задних рядах в зале заседания среди гостей грустной, пришибленной фигуркой держался бедный Бурцев, а вчерашний его соратник Струве, будучи командуемым, старался придать себе вид командующего. Струве сидел уже на другом коне, но сидел из рук вон плохо. Как бы мы лично ни относились к этой замечательной фигуре последних десятилетий русской истории, Как бы нам ни притила его нечеловеческая гибкость, нельзя было все-таки без чувства жалости смотреть на то, как бился, выбивался из сил, подвергался ряду острых унижений и оскорблений со стороны делегатов этот человек по своему культурному уровню и культурной традиции, стоящей десятью головами выше тех, которые ему позволили председательствовать под условием, что ничего такого не будет. Ему нужно было во что бы то ни стало облагородить Валяй Маркова, и он для этого не имел других средств, кроме подлаживания, пугливо предупредительного отношения к этим махровым представителям русского черносотенства. Издерганный, измученный, охрипший, на последней грани физической выносливости, Струве являл собою картину ни с чем не сравнимого общественного позора. Но Струве был центром. Кроме центра, были тут и левые. Михаил Федоров был левым. Ждали, что вот выступит с декларацией скажет слово и очистится тяжелый воздух в подвалах Можестика. Вышел он на трибуну и не мог начать, потому что правые не давали ему говорить. Кипел Трепов и пререкался со струй. Стал говорить и не мог кончить потому что его тут же стал обрывать уже сам струя. И, видя, что дело плохо, и обладая темпераментом отнюдь небоевым, поспешно закончил реверансом перед вождем. Успел же он сказать, что не нужно предрешать формы государственного строя и не нужно реставрации, но это же самое говорили и многие правы. Были бы черти, болото будет, надо было ударить по чертям. Федоров предпочел скромненько исполнить свой номер, чтобы никого не раздражать, и чтобы не было абсолютно никаких сомнений в его благонамеренности, поспешил выразить свое почтение великому князю Николаю Николаевичу. И вышло, что выступление Федорова было скромной, по нихидой, по вбозе почившему на съезде либерализму. А затем группу опасных вольтерьянцев представляли на съезде торговые промышленники. История отношений представителей торгово-промышленной эмиграции к зарубежному съезду полна событиями. Они, в сущности, были инициаторами этого дела, и без их финансовой поддержки навряд ли это дело могло выиграть. Основателем и кормильцем возрождения органа, рожденного на предмет агитации и пропаганды в пользу съезда, явился и является один из видных тузов торгово-промышленной эмиграции. Но с самого же начала... Торгово-промышленная группа увидела засилье во всем этом деле дикого помещика. Дикого помещика она испугалась. Торгово-промышленная группа из организационного комитета по подготовке съезда ушла. Затем испугалась, что без нее будет еще хуже, и вновь пришла. Были заседания, голосования, отколы, расколы. Подробности всей этой канители слишком многочисленны, чтобы здесь на них останавливаться. Но вся история эта в целом крайне поучительно. Торгово-промышленная группа в эмиграции в известном смысле повторила здесь историю русской торгово-промышленной буржуазии в самой России. И там она боялась дикого помещика, совета, объединенного дворянства и всей дворянско-бюрократической махины русского самодержавия, но боязнь свою не сумела превратить в законченную классово-политическую акцию. Организовавшись весьма недурно как класс против рабочих, русская торгово-промышленная буржуазия не сумела организоваться как класс против феодально-самодержавного строя. Октябризм был пределом политического радикализма, компактных масс русской буржуазии, но октябризм в самой основе своей был компромиссом между новым и сравнительно молодым классом буржуазии и старым разлагавшимся дворянством. В итоге русская революция, вырывшая запоздалую могилу русскому дворянству, вырыла и преждевременную могилу русскому торгово-промышленному классу. Политическая дряблость и связанность с дворянской бюрократией русского капитализма была одной из главнейших причин трагического поворота русской революции. Но то, что там, внутри России, было трагедией, то миграция превратилась в фарс. Опять представители русской буржуазии не могли преодолеть свое влечение, от недуга к союзу с дворянской реакцией. Если внутри России этот союз был историческим преступлением против длительных интересов собственного класса, то он, по крайней мере, давал временные выгоды — охрану от слишком больших притязаний рабочего класса. Но что, кроме демонстрации самозабвенного бескорыстия, мог собой представить союз с реакцией в обстановке эмиграции. Как бы низко не оценивать степень социально-политической прозорливости торгово-промышленной эмиграции, все же нельзя предположить, чтобы она верила в возрождение политической и социальной власти помещичьего сословия. Можно констатировать, что о восстановлении помещичьего землевладения эмигрантская торгово-промышленная группа не мечтает ни явно, ни тайно. Зачем же ей эти трупы и предвидение прошлого? Мы не найдем ответа на эти вопросы, если не обратимся к области чистых иллюзий. А среди них есть такая. Конечно, эти правые, эти валяй-марковы, изрядно такие дерут, но зато народ боевой. И у них, и за ними много военных людей, молодежи, рвущиеся в бой, и у них армия, генералы, фельдфебели и вождь. Это не какие-нибудь слюнявые демократы, а люди, у которых в кулаке железное расположение духа. Вот с такими и можно пойти против большевиков, такие не сдрейфят. Вот что, мне кажется, лежит в основе тяготения к союзу с правами зарубежных торговопромышленников. Это же самое алкание активности характерно и для многих размагниченных левых, культурных, но безвольных людей, которые, зажимая нос левой рукой, правую подают плохо пахнущим черносотенцам. Керенский, мелюков, ах, оставьте, фразы до да фразы. И притом они же соглашатели и печатают статьи Кусковой, а вот эти только держись. И сколько энергии, и сколько храбрости, и сколько ненависти к большевикам. Мне лично приходилось слышать даже религиозно-метафизическую оду в честь этой правой непримиримости со стороны человека, который с правами не пойдет, но который вздыхает «Эх, как бы и нам частичку этого божественного огня». Но если такие настроения имеются среди эмигрантской демократии, то что уж говорить об отдельных лицах и группах, которые демократическими организациями и платформами не связаны? Они всецело находятся во власти иллюзии, что эти, ташкенские экземпляры, пусть очень плохие политики, но зато, несомненно, хорошие вояки. В другом разрезе повторяется большевистская формула «революция в перчатках не делается». В итоге эмигрантская торгово-промышленная буржуазия вместо того, чтобы... Гарантирует себе некоторое будущее поисками контакта с энергично развивающейся в самой России новой буржуазией ищет контакта с мертвецами феодально-бюрократического строя и чувствует нелепость своего положения и уходит, и возвращается, и спекулирует разоблачениями явно и резко враждебной зарубежному съезду прессы, и делает это даже тогда, когда эти полунеожиданные разоблачения касаются событий в самой торгово-промышленной группе, и старается не замечать предательства своих же собственных членов, сообщающих внутренние тайны врагу, и выпускает на трибуну съезда Третьякова, заявляющего, что больше он не в силах терпеть эти съездовские безобразия, и оставляет Третьякова без всякой поддержки, благоразумно и соборно отсутствуя в зале, в тот момент, когда Третьяков изнемогает в усилиях побороть враждебный съезд. Я не берусь предсказывать, как торгово-промышленная группа поведет себя дальше, после позорного провала съезда. После того, как она сама увидела, в какую во всех отношениях непочтенную компанию она влипла, но в чем я нисколько не сомневаюсь, так это то, что своей позицией по отношению к зарубежному съезду старшее эмигрантское поколение русской буржуазии только значительно расширило пропасть, отделяющую его от буржуазно-капиталистической смены, зреющей в самой России. У этого старшего поколения русской буржуазии В отличие от господствовавших на съезде групп, могло быть еще какое-нибудь будущее в самой России, освобожденной от диктатуры Компартии? Конечно, не в виде восстановленных собственников своих прежних предприятий и имущественных прав. Об этом на десятом году большевистского переворота у пределов земской давности пора уж забыть, как им, так и всем прочим. Россия именно потому так энергично восстанавливает частную собственность что это новые собственности, а не старые. Энергия накопления в корне противоречит стремлению к реституции. Перспектива восстановления частных собственников могла бы только задержать процесс развития частной собственности. Собственность революционного захвата и перераспределения более священна, более ревнива и зла, чем собственность историческая и наследственная. Вот почему о восстановлении прежних собственников в порядке публично-правового акта справедливости не может быть и речи. Но Россия будет крайне нуждаться в людях большого торгово-промышленного опыта. Россия откроет широкие пути нового накопления. Россия без Бухарина осуществит до крайних пределов его лозунг «обогащайтесь». И тогда людям буржуазного опыта, Людям технико-организационных способностей, людям, не ухлопавшим свои капиталы на габилены, на скачки газеты, съезды, интервенции, искусство и художество, будет что делать в России на арене частно-конкурентной борьбы в пределах новой собственности. Прямой социально-экономический расчет должен был бы подсказать буржуазно-капиталистической эмиграции именно эту перспективу. Может быть, он ей когда-нибудь это еще подскажет, если не будет слишком поздно, если уже не поздно. Но пока что буржуазная капиталистическая эмиграция делает все возможное для того, чтобы это свое будущее погубить. Пока что духовно, социально и политически компрометирует себя в России в глазах своих возможных союзников и подает руку, доверяясь хорошим референциям Петра Струве, Валяй Маркову. Каково было положение левого крыла на зарубежном съезде? Оно оказалось достаточно сильным, чтобы превратить этот съезд в арену неприличной склоки, в клубок интриг и сплетен, чтобы спутать карты крайних правых и остранить съезд в глазах наивно в него веривших. Но провалив этот съезд, левое крыло провалилось вместе с ним. Свалить теперь вину за этот провал на крайних правых будет невозможно. Наоборот. Объективно говоря, крайние правые все-таки лучше знали, что она хочет, чем левые. Собравшись, сам друг с собою, определенно монархические организации и «Ура!» кричали бы бойчей и что-нибудь по части крепкословных резолюций и крепкоказарменных организаций смастерили бы, но левые хотели их облагородить и шлепнулись вместе с ними в одну и ту же лужу. Это явилось достойным наказанием, как правым возжаждавшим образованности, так и левым, возжаждавшим энергии. Теперь кое-каких непричастных к съезду групп робко вибрирует надежда. А вось удастся с разочарованными левыми сколотить новый прогрессивно умеренный единый фронт. Если бы этим надеждам суждено было сбыться, то мы бы это считали большим проигрышем для дела русской демократии. Ибо полезная сторона этого провалившегося съезда заключается в том, что он очистил атмосферу, похоронил многие трупы смердящие, рассеял легенду о сплошном господстве в эмиграции права монархических настроений. Перед колеблющимися элементами провал съезда поставил во весь рост дилемму направо или налево. Съезд скомпрометировал половинчатые решения, лукавый компромисс политическую маниловщину, и скомпрометировал политиков и общественных деятелей, надвоигравших, мазавших на чужую карту, раскосоглядевших, глядевших пугающим оком направо и испуганным оком налево. Избавить эти элементы от необходимости самоопределиться до конца, пережить и перечувствовать опыт своего унижения, решительно порвать со своими иллюзиями, навряд ли задача достойные определенно демократических течений в эмиграции. они будут от этого избавлены, если к ним начнут перебрасывать с левого берега мостки тех или иных соглашений и компромиссов, и войдя в состав нового, умеренно прогрессивного фронта, они могут своей расхлябанностью, своей игрой надвое дезорганизовать демократические силы, как они дезорганизовали своих правых друзей по зарубежному съезду. Я не знаю, излечимы ли эти социально-политические межеумки зарубежного съезда, но если они излечимы, то во всяком случае им надлежит пережить еще несколько таких уроков, чтобы окончательно избавиться от поползновений сразу двух маток сосать, и реакционную, и прогрессивную. Меньше всего русской эмиграции теперь нужны поспешные комбинации поспешных союзов. Провал зарубежного съезда показал, что силы реакции в эмиграции не так уж велики, как думалось и как трубила о себе сама реакция. Вместо осмотра своей силы зарубежный съезд организовал утешительный смотр реакционного бессилия. Самый способ комплектования съезда был отвратительной иллюстрацией этого бессилия. Возвращаясь неделю через две к своему провалившемуся детищу, строю писал в возрождении «Никто съезда не устраивал». Он сам устроился. Очень многие съезд расстраивали, но он все-таки не расстроился. Так в стихах это и было напечатано. Не съезд одним словом, а тайна самопроизвольного возрождения. Беспорочно, никем не выбираемый, родился в Париже делегат от русских в Парагвае и делегат от русских в Уругвае никем порочно не зачатые, родились на съезде делегаты казаков Краснов, Сычев и Граф Грабби, хотя все влиятельные казачьи организации и выборные органы казаков от участия на съезде отказались. В ряде мест выборы проводились с таким яростным соблюдением принципа тайного голосования, что для русских колоний многих мест остались тайное время и место самих выборов. Осведомленные в всех делах, Разведка графа Алексинского утверждала, что сфабрикованный от внутренней России делегат Всероссийского Крестьянского Союза на Дальнем Востоке был сделан из земского начальника Катомкина, много лет проживавшего в Праге. Этот уверял, что крестьяне ждут вождя с большим нетерпением. Был сфабрикован представитель от рабочих Куприянов, по сведениям органа графа Алексинского, пребывающего уже не первый год агентом разведки у князя Абаленского, состоящего при великом князе Николая Николаевича. На своем докладе об итогах зарубежного съезда Милюков опубликовал тщательно составленное им досье обо всех этих самопроизвольных зарождениях целого ряда таких делегатов и представительств. Даже самому возрождению стало немного смешно от этого спектакля. «Где? В другом месте под Луною?» — спрашивал референт. «Можно было услышать вызовы к избирательным урнам всех мировых держав, да еще по алфавиту». Совершенно естественно, что он сам устраивался. Спонтанно, в порыве патриотического воодушевления. И совершенно естественно, что такой съезд не ощутил никакой потребности в мандатной комиссии. Так съезд устраивался, и так съезд расстраивался. И как устройство его, так и расстройство его были достаточно красочны, чтобы раз и навсегда избавиться от представления о необыкновенной силе правого лагеря в эмиграции. И во всяком случае, после зарубежного съезда этот лагерь стал гораздо более слабым, чем до него. Отсюда и вытекает для лагеря республиканско-демократического ряд серьезных политических выводов. Первый из них — заключается в том, что возможности расширения организационного и идеологического влияния демократических групп далеко не исчерпаны. Угар международной и внутренней войны постепенно проходит. Вожди правого лагеря старательно себя компрометируют в глазах доверявшихся им масс. Реакционная идея обнаруживает самым наглядным образом свою социально-политическую пустоту. Энергичная просветительная работа республиканско-демократических группировок должна ускорить этот процесс эмансипации эмигрантской массы от правых настроений, и для этой работы зарубежный съезд дает превосходный материал. Но провал зарубежного съезда был провалом не только политических групп, но и провалом определенного метода. Мы бы назвали его методом заграничного вождения антибольшевистской борьбы. Дело тут не только в вожде с большой буквы, но и во всей психологии и водительства русским движением заграничными лучшими людьми. Дело тут в той ташкентской уверенности, которую Щедрин определил формулой «шагу без нас не сделают, без нас дело не обойдется». В различных облагороженных формах эта уверенность незримо присутствует в политических диспозициях и на левом фланге русской эмиграции. Если тут не говорят об организационном водительстве, то слишком часто предполагают водительство идейное и даже моральное. Вот эта идея заграничного водительства, потерпевшая такое позорное фиаско в своих брутально-монархических, можестиковых формах, должна исчезнуть и в своих облагороженно левых формах. Только отказавшись от этих претензий и водительства, можно подойти к эмигрантской массе без широких вещаний и обещаний, без подогревания и всякого рода иллюзий, с прямой задачей приобщить эти массы к пониманию и пафосу великих социально-политических передвижек, происходящих в русском народе. Провал крайних утопий заграничного водительства должен побудить к пересмотру и умеренных форм этой же утопии. И, наконец, еще один вывод из провала зарубежного съезда. Под властью правой идеологии находится в эмиграции масса людей, очутившихся в тяжких условиях наемного физического труда. Положение этих людей отчаянное. По своему современному социальному положению, по кругу своих нынешних интересов эти массы нуждаются в организационной и идеологической работе, способность которой исторически выработалась в рядах русских социалистических партий. Мы имеем за границей компактные массы трудящихся, которым социализм имеет что сказать, и среди которых социалистические партии имеют что делать. Русскому демократическому социализму в эмиграции надо задуматься над тем фактом, что среди этих эмигрантских рабочих масс работают монархисты и большевики. Создают себе здесь опорные центры между тем, как демократические и социалистические партии проявляют величайшую пассивность и безразличий. На докладе Кусковой хулиганили правые, на докладе Лукьянова хулиганили большевики, но присутствовавший на этих собраниях мог заметить, что там и здесь среди хулиганствующих были довольно сильно представлены русские рабочие. Было бы нелепости думать, что только эти хулиганствующие группы способны выделять эмигрантская рабочая масса, и нужно прямо признать, что значительная доля вины за это падает на социалистические группы здесь, за границей, совершенно лишенные чувства прозелитизма. Теперь, когда провалилось то дело, на которое право, настроенное часть мигрантской рабочей массы, возлагала такие большие надежды, когда чувство разочарования гнетет многих полным помрачением всяких перспектив, теперь нет ничего невероятного в том, что вчерашние монархисты ударятся в большевизм, соблазненные обещаниями, на которые большевики так тароваты, Подойти к этой массе в момент переживаемого ею кризиса, дать ей выход из сгустившихся в душе и сознании сумерек. Вот эта задача для зарубежной демократии, как для социалистической, так и для несоциалистической. Было бы печально, если бы фиаско зарубежного съезда послужил бы различным отрядам зарубежной демократии только поводом для законного злорадства и незаконного любования своими несплош хорошими качествами.